Каждое утро крестьяне убирали циновки с гвоздичных полей, и когда мы проходили мимо, до нас доносился дурманищий аромат цветов. Хотя гвоздика и была любимым цветком кнута, все это не производило на него впечатления. «Чудесная усадьба», — говорил он и только. И напротив он обращал внимание на ряды кактусов вдоль дорожек. Более недружелюбного растения было трудно найти». Не хочу вдаваться в глубокомысленные рассуждения, но разве не бывает так с нами, людьми, с большинством из нас, что мы видим то, что хотим увидеть, и слышим то, что хотим услышать? Не стремлюсь к упрощению, но именно так просто и получается. Мы путешествовали по многим странам, богатым странам, и, разумеется, он не закрывал глаза на красоты природы. Но меня не покидало ощущение, что для него все оборачивалось кактусом. Только возвращаясь домой, он чувствовал себя как дома. В 1933 году, согласно христианскому летоисчислению, Кнут выпустил августа разнорабочего идти над пропастью со стадом овец. После августа у нас воцарила страшная пустота. Десять лет он и ему подобный населяли мир, в котором Кнут был творцом и хранителем, отцом и другом. Мне тоже не хватало этого героя, особенно потому, что последняя книга об августе писалась по ту сторону тощей перегородки между моей комнатой и комнатой Кнута. Невозможно было не познакомиться с героями книги, коль скоро все совершалось так громко. Всегда бывало так, что законченная книга становилась абсолютно законченной. Он никогда больше не отыскивал ее, не искал ту страницу, где, может быть, высказывались вещи, заслуживающие внимания. Он никогда больше не открывал ее. Но случалось, что он просил об этом меня, чтобы проверить, не использовал ли он раньше то или иное выражение. «Мы, старики», — говаривал он, — «склонны заново пересказывать одни и те же байки. Я ни разу не уличила его в этом». Помню, как однажды его попросили начитать на пластинку одно из стихотворений Бьорнсона. А может, два, не знаю. Я не слышал той записи. Меня не удивит, если она оказалась не очень удачной. Более занудного чтеца в Норвегии еще не встречали. Помню еще, как однажды я болела и попросила его почитать мне что-нибудь вслух. «Почитай «Фебердикт», — попросила я. Цикл стихов, посвященный первой жене Гамсуна, — На русский язык переведен под названием «Лихорадочные стихи». Существуют переводы Городецкого и Шараповой. И лишь потом поняла, что подобная просьба была для него самой неприятной. Он нехотя встал и взял с полки желтую потрепанную книжечку. Стихи, но не его. Речь шла о молодой женщине, которая некорректно вела себя по отношению к своему старому мужу. Я помню рефрен, потому что он читал его весьма проникновенно. «Я сердит на тебя, Иоланте». Стихотворение было болгарское. После каждой книги, как и теперь после трилогии об Августе, самым важным было освободиться от нее. Трилогия об Августе включает в себя романы «Бродяги», другой вариант названия на русском языке «Скитальцы», «Август», а жизнь идет, другой вариант названия на русском языке, а жизнь продолжается. И тогда его другой мир, дом и семья на протяжении многих лет делался для него спасением. В эти периоды он по-прежнему много читал и книги, и газеты, сам писал в газеты. Многие пытались поймать его на удочку, иногда бывало, что он жадно заглатывал крючок. Его мнение никогда не было мнением большинства — Нет, он чаще всего оставался одиноким. Особенность заключалась в том, что он, казалось, был доволен этим. Думаю, что его встревожила бы роль представителя большинства. Общее между кнутом и героями его книг состоит в том, что он никогда не уступал давлению извне. Он слушал свой внутренний голос из самых глубин души, тот голос, который вел его через трудное детство и юность, через годы тяжелой борьбы за то, чтобы стать писателем, и у него были причины полагаться на внутренний голос. Он не мог изменить ему, даже если для него самого это приводило к счастью или несчастью. Однажды он сказал, «В нас есть нечто более глубокое, чем то, что у нас в головах».